Глава первая. Больничная палата была погружена в зеленоватый сумрак. Цвет ему придавали лампочки, мигавшие на приборах. Было слышно, как ходит поршень аппарата искусственной вентиляции лёгких, соединенного с трахеей девушки, простёртой на постели Дианы дельгаудио Рот разинут, струйка слюны истекает с подбородка. С волосами, причёсанными на косой пробор, она похожа на состарившуюся девочку. В широко распахнутых глазах никакого выражения. Из коридора доносятся голоса двух медсестёр. Они болтают между собой. У одной проблемы с женихом. «Я ему сказала мне плевать, что до нашего знакомства ты по четвергам виделся с друзьями. Теперь у тебя есть я. Это важнее». «А он как это воспринял?» — спросила подруга, которую это, кажется, забавляло. «Сперва было заупрямился, а потом уступил». Они вошли в палату, толкая тележку с бельем, трубками и конюлями. Пора было, как обычно, мыть пациентку и менять постель. Одна из медсестер зажгла свет. «Очнулась!» — отметила другая, видя, что глаза девушки открыты. «Вряд ли можно было применить к Диане такое слово» поскольку она находилась в состоянии глубокой комы, превратилась в овощ. СМИ об этом не упоминали из уважения к семье, но также и не желая ранить чувства тех, кто верил. То, что девушка выжила, — настоящее чудо. Отметив, что девушка не спит, медсестры тотчас же о ней забыли и заговорили о своем. «Говорю тебе, так и нужно с ним себя вести, если хочешь добиться толку». Тем временем они вымыли пациентку, переодели, вставили новую конюлю в аппарат искусственной вентиляции легких, каждое свое действие записывая в карточку. Чтобы поменять простыни, они на какое-то время посадили девушку в кресло-каталку. Одна из медсестер, не зная, куда девать карточку и ручку, положила то и другое ей на колени. Когда постель была готова, девушку уложили опять, Медсёстры, прихватив тележку, заторопились к двери, не переставая болтать о своих личных делах. «Погоди-ка!» — похватилась одна. «Я забыла карточку!» Вернувшись, она забрала карточку с кресла-каталки, бросила беглый взгляд, потом присмотрелась. И вдруг умолкла от изумления. Перевела взгляд на девушку, распростертую на кровати, как всегда неподвижную, С лицом лишенным выражения. И снова, не веря своим глазам, возрилась на листок бумаги, который держала перед собой. Нечетким почерком, похожим на детские каракули, на листке было выведено одно слово. «Они».